Глава 16. Колодец. Этой ночью на новом месте санитарному инспектору спалось плохо. Вставал несколько раз Аркадий Аркадьевич, воду пил. Курить еще вдруг захотелось. Во как! Честно говоря, немного побаивался Аркадий Аркадьевич совершенно новой для него деятельности. Справится ли? Никогда таким он не занимался. В памяти Алексея найденного санитарные правила и нормы имелись. С этим было все нормально. Кроме того, у Аркадия Аркадьевича данные информации еще и на бумажном носителе есть. Пачечка полученных книжек с фиолетовыми печатями сейчас рядом с его кроватью на стуле лежала. Перед сном читать он их не стал. Никакого толка от этого не будет. Слона за раз не проглотить. Знания по небольшим кусочкам нужно в голове размещать, в течение длительного времени. Причем от простого к сложному. С наскоку тут ничего не получится. За ночь китайский язык не выучить. Боялся еще санитарный инспектор проспать. Часов-то у него так и не было куплено. Несколько раз за ночь поднимался, в окно своего нового жилища смотрел. Нет, темно еще. Не пора ему на службу выдвигаться. Проснулся от стука в дверь. «Кому понадобился?» Натянул брюки, накинул куртку. Знаки младшего лекаря и санитарного инспектора друг о друга звякнули. «Кто там?» Спросил, протирая глаза и позевывая. «Полиция! Капрал Листов! Вас сопровождать буду!» Донеслось с улицы из-за двери. «Куда? Зачем?» Открыл дверь. «Полиции положено дверь открывать!» «Выяснилось...» что начальник санитарного инспектора найденного позаботился на сегодняшний день ему сопровождающего выделить. Ну, чтобы он в лесном, но он для него вместе не заплутал, ничего плохого с ним не случилось. Не знают его здесь пока. И были раньше тут случаи. Так здоровенный мужчина в полицейской форме с нашивками капрала пояснил Аркадию Аркадьевичу тут свое появление. Сейчас они вместе пойдут, и он санитарному инспектору колодцы покажет. Если потребуется, народ соберет. Еще защитой будет. Аркадий Аркадьевич в который раз уже поблагодарил небо за свою удачу. Не каждому такой начальник достается. Ждать, пока инспектор позавтракает, капрал и не думал. Честно говоря, у Аркадия Аркадьевича и нечем было. Не налажен у него пока быт. Но это ладно, не все сразу. По дороге где-то перекусить будет? Спросил он уже на ходу у своего сопровождающего. Найдется. Заметно было, что вопрос санитарного инспектора полицейскому понравился. Глаза его повеселили, шаг ускорился. Любил Капрал повеселиться, особенно поесть. — Только если можно, где не очень дорого, — уточнил Аркадий Аркадьевич. Капрал посмотрел на него непонимающе. — За честь посчитают нас в любом месте угостить. Познакомил он санитарного инспектора с местными порядками. — Ни монетки не возьмут. Мы же при исполнении. Так и оказалось. Аркадий Аркадьевич сходу решил свои правила тут не устанавливать. Если принято тут так, пусть и будет. Свой здесь у них монастырь. Вот и первый колодец. Так-так-так. «Не по утвержденным правилам и нормам оборудован». «Собери, народ!» — скомандовал Аркадий Аркадьевич Капрал. Через десять минут перед двумя представителями власти уже переминался с ноги на ногу пяток местных жителей. Все сплошь мужики. «Больше не нашел!» — развел руками Капрал. «Этих хватит!» Санитарный инспектор нахмурил брови. Напустил на себя сколько мог важности. «Так!» — Непорядок! Колодец не окопан! — Аркадий Аркадьевич обвел мужиков глазами. — Грязная вода в него с улицы просачивается. Придется колодец закрыть. Новость местное население не обрадовало. — А если прямо сейчас окопаем? Тут делов-то! — выдал предложение один из приведенных к оправам. — Ни капельки грязи с дороги в колодец попадать не будет. — Почему раньше не сделали? — Ждали, когда гром грянет, эпидемия начнется, — вставил в свою речь санитарный инспектор мудреное слово. Не зря же он в медицинской школе учился. — Указания не было, — начал оправдываться тот же мужик. — Скажите, как надо, мы сейчас и сделаем. — Сделают они, — не спускал с себя строгость санитарный инспектор. — Сделаем, сделаем, — поддержали мужика, остальные приведенные к опралам сделают. Заступился за местное население и полицейский. Ему с ними жить. Сегодня он жителям улицы помог, а завтра и от них ему польза какая будет? Значит, так. Смелостивился санитарный инспектор. Расстояние от колодца до канавы должно быть Аркадий Аркадьевич на память процитировал нужные санитарные правила и нормы. Запомнили? Повторить не надо. Все еще казенным голосом прозвучал вопрос. «Запомнили!» — ответил опять тот же мужик. «Ну, тогда за лопатами и заступами!» — скомандовал Капрал. «Вечером проверю!» — пригрозил санитарный инспектор. «Если что не так, сегодня же без воды останетесь!» Мужиков как ветром сдуло. «Так с ними и надо, построже!» — одобрил действие санитарного инспектора полицейский. — Пошли дальше! — улыбнулся сопровождающему Аркадий Аркадьевич. — Пошли! — согласился с ним капрал. К колодцу уже начали стягиваться местные жители.